Лойгюр Арасон. Морской узел. Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги, а также поддержать проект, вы можете на моём сайте по адресу snakeru54.com. Эта книга посвящается памяти тех многих рыбаков, что вступили в свой последний бой с властелином моря. и потерпели в этой схватке поражение. Глава 1. Лой Кристинсену, который стоял на пороге дома, протирая с просонья глаза, слово свобода было неведомо. Он его не знал, хотя всеми своими чувствами, постепенно пробуждавшимися к жизни после ночного сна, ощущал его значение. В это солнечное весеннее утро Ему было ясно одно. Он освободился от школьных занятий. Больше ему не надо корпеть над учебниками, которые он ненавидел. Не надо постигать все плюсы и минусы этого мира, тратя на них драгоценное время в угоду маме и учителям. Он никак не мог взять в толк, почему всем обязательно нужно уметь читать и писать. У него в жизни была лишь одна цель поскорей попасть на пристань. В этом он видел свою свободу. Лой из трех лет вел с мамой непрестанную борьбу за свободу. Началась она в тот день, когда он сумел перебраться через изгородь и улизнуть. Никто не знал, куда он девался. Дома подняли переполох, в поиски включились все соседи. Одни искали рядом с домом, в надворных постройках. Другие пошли вдоль реки к берегу моря, куда он, по мнению матери, скорее всего и направился. Но розыски ни к чему не привели. В конце концов Лои, цел и невредим, нашёлся на причале. К этому времени ему удалось заполучить внушительную связку рыбы, пикши и зубаток. Он выпросил её у рыбаков, утверждая, будто мать послала его раздобыть еды. Лои подходил с этой просьбой ко всем по очереди, и когда кто-нибудь давал ему рыбу, тотчас отправлялся за сарай и прятал её. Мать заметила Лои, когда тот С большой ущей рыбиной в руках скрылся за одним из сараев. Там он стоял очень довольный собой, возле собранной рыбы и увидев мать, с гордостью воскликнул: "Мама, смотри, как у тебя много рыбы". С этого дня стоило мальчику исчезнуть из дома, а с возрастом это случалось всё чаще и чаще. За ним приходилось отправляться на пристань. Лой никак не мог понять, Почему маму беспокоит его вылазки к морю? Ведь только там, где пахнет водорослями, потрохами и солёной рыбой, и ждут человека настоящие приключения. К причалу вели три дороги. Можно было спуститься до конца улицы, а потом свернуть к порту, но эта дорога была самой длинной, и Лои пользовался ею довольно редко. Второй путь проходил вдоль реки, протекавшей около дома, а затем по берегу моря. Когда Лой не торопился, он выбирал эту дорогу. Но быстрее всего можно было попасть на причал, если махнуть сразу в нужном направлении через тун. Тун огороженный луг или поле возле жилого дома у исландских крестьян. Через тун и изгородь. Вполне понятно, что чаще всего Лой предпочитал именно этот путь. В то утро ему не повезло. Накануне тун бороновали и удобряли навозом. Так что перелесть прямо через изгородь он не мог, оставалось только направиться вдоль берега моря. Ощупав карман штанов и проверив, принёс ли пирочинный нож, Лои тронулся в путь. Надо было поторапливаться, пока не встала мама и не послала его в молочную лавку или в кооператив, а не с Нонни, его приятелем. Условились встретиться на пристани, чтобы половить пинагора. Надо было воспользоваться затишьем на море, а то опять задует бриз. Выходить на пинаго с гарпуном можно лишь в безветренную погоду, желательно в солнечную, когда лучше просматривается дно. Спускаясь вдоль берега реки, Лои вспомнил слова, сказанные как-то учителем. На уроке краеведения учитель объяснял ребятам, что все реки и ручьи рано или поздно впадают в море. Раньше Лои никогда над этим не задумывался, хотя и жил на берегу реки все те 8 лет. что прошли с его появления на свет. Учитель рассказал также, что земная жизнь зародилась в море, и что первыми живыми существами были морские животные, которые позднее выползли на берег. Ну разве не удивительно, что все воды страны стекаются туда, где начиналась жизнь. С тех пор, как Лои узнал это, прибрежная полоса, осушаемая при отливе и снова затапляемая морем во время прилива, стала ему не только милее, но приобрела в его глазах некую таинственность, ведь здесь брала начало и завершалась жизнь. Время от времени Лои останавливался и переворачивая камни, наблюдал за скрывавшимися под ними насекомыми. Судя по тому, что рассказывал учитель о превращениях, за миллион лет из рыжего муравья вполне могла получиться обезьяна. А как бы интересно стали жить обезьяны Если бы на Земле не было деревьев. Впрочем, это уже другой вопрос. Наверное, в деревьях к тому времени превратилась бы какая-нибудь трава вроде осоки. А вообще-то из всего, что они узнали за эту зиму в школе, сколько-нибудь полезных сведений было очень мало. Их можно пересчитать по пальцам. Полезно, например, услышать, что пикша любит песчаное и глинистое дно. Об этом следует помнить всем капитанам, ведь так оно несомненно и есть. При разделке пикши в её желудке всегда находят моллюсков. С другой стороны, нельзя принимать на веру утверждение, будто треска мечет икру ближе к поверхности, а сельдь на дне моря. Известно, что в период нереста треску вылавливают в сети у самого дна. Как же она в таком случае может нереститься у поверхности? То же самое и с сельдью: она мечет икру к концу лета, и в это время попадается рыбакам на поверхности. Значит, треска не рестится у дна, а сельдь ближе к поверхности. Хотя учитель это и оспаривал, вряд ли ему стоило доверять. Он всю жизнь был крестьянином, сухопутной крысой, едва ли отличит треску от пикши. К тому же в эту зиму обнаружилось, что учителя не всегда правы. Если не считают ошибкой слово «устье» и настаивают, чтобы ученики говорили «дельта», тут что-то не так. Улои в семье, Всегда говорили «устья», а про дельту он вообще никогда дома не слышал. Когда мальчик спустился к пристани, там было немноголюдно. Но Нонни еще не пришел, и чтобы убить время, Лои остановился возле пирса посмотреть, как готовится к выходу на лов сельди «Морская волна». Его брат Херман был на этой шхуне матросом. К началу путины уже приготовили площадку-склад для разделки сельди. На самом краю причала стояли штабеля серых ящиков для сельди, а чуть подаль разбухало множество бочек для будущего улова. Кроме морской волны, у пирса стояли ещё три шхуны, они тоже готовились к выходу на промысел. Но по своей привлекательности для Лои они не шли ни в какое сравнение со Слейпнером. Судно назвали по имени известного в скандинавской мифологии восьминого коня бога Одина со Слепнером, которого не было в то утро у причала. Ещё когда Слепнер возвратился с зимнего промысла, Лои поднялся на борт и зашёл в рубку к капитану Паульми. С тех пор минуло много недель, но Лои как сейчас помнил этот день. Помнил, как капитан Паульми покатился с хохоту, когда Лои спросил, нельзя ли ему летом пойти с ними матросом. И как ему было горько услышать от Паульми, что тот уже нанял всю команду на несколько сезонов вперёд. "Тебе так хочется на промысел?" спросил его Паульми. "Да. Лой впервые пытался устроиться на судно. Если ему будут каждый раз отказывать, то впереди не светит ничего хорошего. Пусть сейчас ему только 8 лет, но ведь летом стукнет уже 9." Так что на возраст сваливать нечего. К тому же выглядит он намного старше и играючи справляется с мальчишками, которым исполнилось по 11 и даже по 12 лет. В один-два рейса мы тебя так и быть возьмём, если отпустит мама, обещал Паульми, потрепав его по голове. Для Лои это было большим событием. После долгих и трудных переговоров с мамой он почти убедил её в том, что ему необходимо сходить на промысел. Во всяком случае, она перестала бурно протестовать, как в начале, и сказала, что они успеют поговорить об этом, когда дойдёт до дела. Пожалуй, если он закончит год с хорошими отметками, ей придётся уступить. Лои было ясно, что согласно закону противодействия, который, казалось, всегда вступал в силу, когда речь заходила о море и пристани, попасть на промысел сельди ему удастся только принеся за это какую-нибудь жертву. Так что до конца года оставалось приналежно учебники, хотя Лои предпочёл бы более приятные для себя занятия. В то утро Слейпнер должен был вернуться из акьюриэрии после ремонта. Теперь бы успеть до выхода на промысел освоить кое-какие премудрости морского дела. С пирса Лои увидел, как вниз по улице в огромных сапогах бежит Нонни. В руках он держал гарпун, лучший гарпун во всём Дальвике и даже за его пределами. На длинной бамбуковой палке торчали четыре крюка, которые прикреплялись к её толстому концу изоляционной лентой. Гарпун был выкрашен синим, нон не уверял, что именно такой цвет пинагор совсем не различает в воде. Очевидно, так оно и было, потому что с этим гарпуном мальчиком постоянно сопутствовала удача. Хотя нон не шёл одиннадцатый год, ростом Лои ему не уступал. Свой замечательный гарпун нон не сделал сам. И тут уж нельзя было не воздать ему должное. Вообще за что бы Нонни не брался, он непременно придумывал что-то новое или усовершенствовал старое. Последним его изобретением был специальный парус, который Нонни укрепил на велосипеде. Когда он испытывал это изобретение, попутный ветер так надул парус, что Нонни мчался на велосипеде, даже не нажимая на педали. От радости он забыл всё на свете. я помнился лишь подъехав к ближайшему хутору в долине только там он понял недостаток своего приспособления против ветра ехать с парусом было невозможно пришлось нон не добираться обратно в кузове грузовика который возил молоко зато когда дело касалось рыбного промысла тут знатаком был лой с согласия приятеля он считался капитаном ну а если они попадут на моторное судно Автоматористом, конечно, станет Нонни. Команда из снасти были готовы, не доставало лишь шхуны. У причала стояли две весёльные шлюпки, и Лои предложил взять ту, которая принадлежала его дяде, Кобби. Нонни это изотее не одобрил. Да он нас убьёт, если узнает, что мы стащили его лодку. Так уж и убьёт, воскликнул Лои, забираясь в шлюпку. Нонни однако продолжал упираться. Он может увидеть нас сверху, когда пойдет на работу. Давай лучше возьмем другую лодку. Ладно, хватит, подай-ка мне гарпун. Перебранка закончилась тем, что изобретатель дал себя уговорить. Каждый сел на свое весло, и они направили лодку к выходу из гавани. С пирса их окликнул какой-то человек, красивший ящики для сельди. Он спросил, куда это ребята направились. «Гарпунить рыбу!» — крикнули они в один голос. первую остановку в надежде обнаружить там рыбу. Они сделали у конца пирса. Лои сидел на вёслах, а Нонн не стоял на носу с гарпуном в руках. Они всматривались в воду, пытаясь разглядеть пинагоры в водорослях между опорами причала. Мальчики затаили дыхание и медленно продвигались вдоль пирса, метр за метром исследуя дно. "Постой, постой", прошептал вдруг Нонн и ухватился за причал, чтобы затормозить лодку. Он замахнулся гарпуном и, погрузив его в воду, нанёс удар. Попал, но не вытащил гарпун, на конце его трепетала небольшая рыбёшка. "Ой, какая малявка", улыбнулся Лой. Поймав около причала четырёх пинагоров, мальчики решили отойти от берега и разыскать большой камень, который приметили во время прошлой рыбалки. Рядом с ним была отмель, где лучше всего ловится пинагор. Потому-то они окрестили этот камень Пинагоровым. Нонь не в прошлый раз запомнил ориентиры камня, чтобы легче было снова найти его. Если автомобиль Макки загораживал окно его гостинной, а флагшток у одного из домов совпадал с церквушкой, значит, лодка прямо над Пинагоровым камнем. Но ребята не учли, что автомобиль может уехать. И теперь нужно было искать камень по другим признакам. Каждый раз, когда им удавалось этой весной раздобыть лодку, они плыли примерно по одному и тому же маршруту. Дно они знали как свои пять пальцев. Им было заранее известно, где начнётся песок, а где появятся первые камни, по которым они определяли, что скоро пойдут водоросли. До камня, который ребята прозвали Пенагоровым, оставались считанные метры, когда утреннюю тишину нарушил чей-то крик. На берегу Размахивал руками человек в синем комбинезоне. Нетрудно было догадаться, что это Кобби велит им идти к берегу. «Так я и знал!» — воскликнул Нонни. «Теперь он нас просто убьет!» Лодка повернула обратно, и, надо сказать, экипаж ее поминал Кобби далеко не лестными словами. Добыча, которая была почти в руках, могла не бояться остро наточенного гарпуна. Без лодки этот гарпун гроша ломаного не стоил. «Вот гад!» — сквозь зубы прошипел Лои. «Да, со своей лодкой у нас была бы совсем другая жизнь», — заметил Нонни. «Рыбач, сколько влезет, ни у кого не одалживаясь, могли бы ходить в море хоть каждый день. Можно было бы заняться ловом всерьез, с ярусом и кое-что сдать на холодильник». «Конечно, или продать рыбакам, которые промышляют сельдь», — добавил Нонни. Прежде у Лои никогда не возникало мысли о собственной лодке. Теперь же, после подсказки Нонни, он загорелся этой идеей и тут же вспомнил про ладью. Аладин называлась лодка, на которой долгое время ходил его дедушка, но которую он потом продал Гейри из Хольта. Когда Лои был совсем маленьким, дедушка часто брал его на этой лодке в море. Они проверяли сети на Пинагоре и закидывали небольшой ярус, а однажды Дедушка захватил с собой целых 2 ящика с крючками и наживкой. Они поставили этот ярус неподалёку от бухты и вытащили улов, который заполнил всю корму. Много лет тому назад дедушка оказался на юге Исландии и увидел там на песчаном берегу только что построенную лодку. Она ему так приглянулась, что он стал уговаривать лодочного мастера продать её. Поначалу тот не соглашался, но в конце концов уступил. запросив 10 крон, они столкнули лодку на воду, и в тот же день дедушка привёл её к себе в бухточку. Впервые в жизни он стал владельцем собственной лодки. С своим названием оладья была обязана необычно плоскому днищу. Когда она лежала на берегу, перевёрнутая вверх килем, она действительно напоминала огромный блин или оладью. Купив эту лодку у дедушки Гейри из Холта почти не пользовался ею. Она пропадала без дела возле силосной башни у него на хуторе. Луи нередко слышал от дедушки о том, что Гейри плохо обращается с приобретённой лодкой. Из-за такого невнимания, прямо-таки постыдного для хорошего хозяина, борта лодки в конце концов рассохлись и кое-где превратились в труху. И Луи решил, что Аладжа должна стать его первой лодкой. Это решение он принял Когда они возвращались к причалу, он сейчас же пойдёт в Хольд и спросит у Гейри, не согласится ли тот продать ему лодку.